5. Вероятность того, что Кервин всё же догадался о готовящемся налёте и предпринимает какие-то меры, об этом, возможно, свидетельствовал таинственный луч света, заставило группу решительно настроенных заговорщиков поторопиться с исполнением плана. Согласно дневнику Смита, 12 апреля 1771 года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 которого он с позволения остальных недавно посвятил в готовящийся план. Джон Картер, капитан Мэттьюсон и капитан Уиппл. Последний должен был повести за собой налётчиков. Эти почтенные господа собрались в задней комнате таверны на совещание, после чего капитан Уиппл вышел в большой зал, взял с собравшихся моряков обед молчания и раздал последние наставления.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 последний раз вершить свое греховное колдовство. Минуты позже, когда тающий в ночи скрип и лязг стихли за мостом мат к таверне подъехал Уидон, и налётчики стали в боевом порядке выстраиваться на улице, вооружившись кто охотничьими, кто кремниевыми ружьями, а кто и огромными китобойными гарпунами. Уидон и Смит присоединились к налётчикам,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 Капитан Уиппл приказал войску разделиться на три части. Один отряд под командованием Елиазара Смитов станет у берега и будет сторожить пристань, на случай, если Кервин уже вызвал подкрепление, пока к ним не пошлют гонца с просьбой о помощи. Второй отряд под командованием Изыка Хопкинса должен незаметно пробраться в речную долину, обойти ферму и топорами, порохом или иными доступными способами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 хоть и серьезно пострадавшие от огня, явно были нечеловеческими. Но и зверей таких никто из потакетских жителей даже в книгах никогда не видел».